Глава 47. Кошмарная заваруха. Просто чудовищная, иначе не скажешь. Он позволил двум людям сесть за один стол, и все пошло в кривь и в кось. Карл качал головой какое-то наваждение. Он действовал чересчур жестко, чересчур целенаправленно, но откуда же ему было знать, что все пойдет не так? Он просто хотел ввести их в состояние стресса. Любой из мужчин мог оказаться похитителем, и как узнать, кто именно? В этом и заключался основной вопрос. Каждый из них по-своему был похож на фоторобот. Мерк хотел понаблюдать, как они поведут себя под давлением. Ведь он был настоящим специалистом по выявлению людей, отягченных виной. По крайней мере, так он считал. А теперь вот все пошло под откос. Единственный человек, который знает, где находятся дети, лежит на носилках по дороге в больницу, И это была его Карла ошибка, просто ужасно. Смотри-ка, Карл! Мерк повернул голову к Асаду, державшему в руке бумажник папы. Он выглядел безрадостно. Да, асад, что такое? Я смотрю, ты ничего не нашел. Адреса там нет? Нет, адреса нет. Но есть кое-что иное, и это нельзя назвать хорошей новостью, Карл. Взгляни. Он вручил Карлу чек из Квикли. Обрати внимание на время. Карл на секунду опустил взгляд на бумажку и почувствовал, как пот скапливается у него за шиворотом. Асад был прав. В очередной раз находка не сулила ничего хорошего. Это был чек из Квикли, расположенного в Роскеле. Квитанция на совершенно заурядные товары. Билет Лото, берлинское Тидане и Стиморал. Чек пробит в 15.25. Минута в минуту, когда в королевской больнице в Копенгагене было совершено покушение на Исапель Йонсен. Более чем в тридцати километрах от данного магазина. Если этот чек принадлежит папе, то похититель не он. А почему это должен быть еще чей-то чек, если он лежит в его кошельке? О, проклятие! — простонал Карл. Ребята из скорой обнаружили у него полпачки стимерла когда я попросил опустошить карманы. подтвердил Асад, оглядываясь с мрачной миной. Вдруг выражение лица сирийца изменилось, оно словно стало более открытым. «А где Рене Хендриксон?» — воскликнул он. Карл осмотрел зал. «Черт, куда он подевался?» «Туда!» — крикнул Асад, указывая в направлении узенького прохода, ведущего в помещение, где обслуживались и ремонтировались автоматы для расстановки кеглей. Карл заметил на стене полосу около пяти сантиметров шириной. Это явно была кровь. «Черт возьми!» — выругался он и бросился через дорожки. «Осторожней, Карл!» — предостерег сзади Асад. «Нож исчез с дорожки. Он забрал его с собой!» «Пожалуйста, пускай он окажется здесь!» — пронеслось в голове у Карла, когда он вбегал в комнату шириной в несколько метров с аппаратами, инструментами и каким-то мусором. Но в помещении было слишком тихо. Мёрк пронёсся мимо вентиляционной трубы лестницы и стола из тикового дерева, где стояли аэрозольные баллончики и клей, и вдруг очутился перед запасным выходом. С нехорошим предчувствием он взялся за ручку, слегка потянул её и уставился в чернеющую пустоту, куда вела пожарная лестница. Мужчина исчез. Ас отвернулся через десять минут, вспотевший и ни с чем. Я обнаружил пятно крови укрытой стоянки. сказал он. Карл медленно выдохнул. Эти минуты были ужасны. Только что он получил сообщение от дежурного из полицейского управления. «Нет, к сожалению. Человека с таким регистрационным номером не существует», сказал дежурный. «Не существует человека с таким регистрационным номером. Никакого Рена Хенриксона не существует в помине. А именно его они и разыскивали». «Хорошо, Асад, спасибо». Устало поблагодарил он. «Я вызвал патруль с собаками, скоро приедут. Может, им будет за что зацепиться. Как ни крути, это наша единственная надежда». Он обрисовал Ассаду ситуацию. У них не было никакой информации о человеке, называющем себя Рене Хенриксоном. Серийный убийца разгуливал на свободе. «Найди номер инспектора полиции Роскеля. Его зовут С. Дамгард», — попросил Карл. «Я пока созвонюсь с Маркусом Якобсоном». Прежде он уже пытался связаться с шефом по домашнему номеру. Телефон начальника отдела по расследованию убийств не отключался ни днем, ни ночью. Таков был неизменный уговор. «Насилие никогда не спит в таком городе, как Копенгаген, а я должен спать?» — всегда говорил он. И все же, услышав, ради чего его оторвали от вечернего отдыха, Маркус не обрадовался. «Карл, мать твою! Тебе придется разыскать номер Дамгарда. Роскиле, это не мой округ!» «Маркус, я понимаю, и Асад сейчас как раз пытается узнать номер Дамгарда, но один из твоих подчиненных угодил в эту передрягу». «Вот как?» «Никогда в жизни не думал, что такие слова можно услышать от Карла Мерка». Фраза прозвучала так, словно он был польщен. Карл отогнал от себя эту мысль. «Скоро прибудут журналисты», — сказал он, — «что мне делать?» «Поставь в известность Дамгарда, а потом постарайся взять себя в руки». «Ты позволил преступнику ускользнуть. Изволь теперь позаботиться о том, чтобы снова его изловить. Привлеки местных, верно я говорю?» «Спокойной ночи, Карл, и удачной охоты. С остальным разберемся завтра». Мерка ощутил какое-то давление в груди. Попросту говоря, они остались вдвоем с Асадом и начинать нужно с нуля. «Это личный телефон инспектора полиции Дамгарда», — сказал Асад. «Оставалось только набрать номер». Слушая гудки, Карл чувствовал, как увеличивалось давление в грудной клетке. «Нет, черт возьми, только не сейчас». «Это Дамгард. К сожалению, сейчас меня нет дома. Пожалуйста, оставьте сообщение». Прозвучал в автоответчике голос полицейского. Карл в злости захлопнул мобильный. «Чертов, инспектор полиции Роскеля. Вообще, когда-нибудь бывает доступен?» Он вздохнул. «Значит, не остается ничего иного, как довольствоваться местными жителями». которые попадутся им на пути. Возможно, кто-то из них знает, каким образом остановить это представление. Нужно позаботиться об этом, пока все журналисты Зеландии не оказались на пороге, где уже пристроилась парочка местных стервятников и фотографировала все подряд. О боги! Слухи в мультимедийном обществе распространялись быстрее, чем развивались сами события. Сто пар глаз явились свидетелями эпизода, у той же сотни человек имелись при себе мобильные телефоны, и, естественно, эти мусорщики не заставили себя долго ждать. Он кивнул парочке местных следователей, которым позволили пройти внутрь. Карл Мёрк показал им удостоверение, и оба явно узнали имя, воздержавшись от комментариев. Он обрисовал им ситуацию, это далось нелегко». «Мы ищем мужчину, который может переодеться до неузнаваемости. Мужчину, имени которого мы не знаем, и его «Мерседес» является для нас единственной отправной точкой. Звучит как практически невыполнимое задание», — высказался один из полицейских. «Сейчас мы снимем отпечатки пальцев с его стакана с минералкой. Будем надеяться, что это чуть поможет. А что насчет рапорта? Напишем его сейчас?» Карл похлопал своего коллегу по плечу, и посмотрел вдаль. «Это подождет. Со мной-то вы всегда можете связаться. Если возьмете на себя опрос персонала, я займусь четырьмя оставшимися игроками команды». Они нехотя отпустили его. Он был прав. Карл кивнул потрясенному Ларсу Бранде. Исчезли сразу два человека. Поножовщина со смертельным исходом. Его команда распалась. Люди, которых, по его мнению, он хорошо знал, предали его, что совершенно непростительно. Да уж, он был потрясен, как и его брат, как и пианист. Все трое сидели молча с печальными лицами. «Нам необходимо знать, кто такой на самом деле Рене Хендриксон. Подумайте хорошенько. Помогите нам. Любые сведения. Есть у него дети. Как их зовут? Он женат? Где он работал? Чем занимался? Приносил ли выпечку из какой-то определенной булочной? Думайте!» Трое игроков... не проявили никакой реакции, в то время как четвертый, механик по прозвищу «газовый вентиль», слегка пошевелился. Могло показаться, что он тронут случившимся не так сильно, как остальные. «На самом деле, иногда я удивлялся, почему он не рассказывает о своей работе», — сказал он. «Как бы то ни было, все остальные хоть как-то упоминали о своем деле». «Да, и?» «Ну вот, он казался побогаче, чем мы все, а значит, у него, видимо...» «Была хорошая работа, правильно?» «После соревнований угощал пивом щедрее, чем мы. Да, у него, безусловно, денег было побольше, только взгляните на сумку». Он указал под барный стул, стоявший за его спиной. Карл вперился взглядом в странную сумку со множеством отделений на молнии. «Это Эбонит Фастбрейк», — просветил механик. «Как вы думаете, сколько стоит эта вещица?» «Как минимум тринадцать сотен». «А теперь взгляните на мою». Это если не говорить о его шарах, которые... Но Карл уже не слушал его. Просто невероятно. Почему они раньше не подумали? Сумка все это время стояла на месте. Он отпихнул барный стул и вытащил сумку. Она напоминала настоящий чемоданчик на колесах, только со множеством различных отделений. «Вы уверены, что она принадлежит ему?» Механик кивнул, слегка удивившись тому, что его слова восприняты так серьезно. Карл кивнул коллегам из Роскеля. «Мне нужны резиновые перчатки! Быстро!» — крикнул он. Один из них протянул ему пару перчаток. Карл открывал синюю сумку и чувствовал, как капли пота стекают у него по лбу и падают на нее. Ощущение было такое, словно он проникал в давно заброшенное захоронение. Первое, что он увидел, был разноцветный шар, тщательно отполированный и очень современный. Затем запасная обувь, небольшая банка с тальком, пузырек с маслом перечной мяты. Он показал пузырек игрокам команды. Для чего он использовал вот это? Механик взглянул на предмет. «Это был его персональный ритуал. Каждый раз перед началом нашего выступления он капал в ноздри по одной капле этого вещества. Видимо, думал, что таким образом получает дополнительный кислород. Это как-то помогает сконцентрировать внимание, но попробуйте сами, это сущий яд». Карл тем временем просматривал другие отделения. Еще в одном лежал шар, остальные оказались пустыми. Вот и все. Можно и мне взглянуть, попросил Асад, когда Карл отступил назад. Как насчет передних отделений ты их открывал? Как раз собирался, ответил Карл, мысленно перенесясь уже в другое место. Вы не знаете, где он купил эту сумку? Куда-то в воздух задал он свой вопрос. Через интернет хором ответили три голоса. «Все сети, черт возьми, будь она проклята, а обувь и все остальное? не сдавался он. от тем временем достал из кармана ручку и принялся тыкать ею в отверстие одного из шаров. «Мы все всегда покупаем в интернете. Так дешевле?» — ответил механик. «Вы никогда не говорили на какие-нибудь личные темы? О детстве, юности, о том, в какой момент вы начали играть, о вашем первом преодолении двухсотки? Выдайте уж хоть что-нибудь, придурки! Это просто нереально!» «На самом деле мы говорили лишь о том, что нам делать здесь и сейчас», продолжал механик отвечать на вопросы, а по окончании игры обсуждали, как все прошло. «Вот Карл», — вклинился в беседу Асад. Карл посмотрел на комок бумаги, протянутый ему Асадом. Бумага была совершенно измятой и плотной, словно деревяшка. «Это лежало на самом дне отверстия для большого пальца», — прокомментировал Асад. Карл уставился на него в упор. Он ощущал полную бессмыслицу сказанного. «На дне отверстия для большого пальца», — так сказал Асад. «Ах, да!» — подключился к разговору Ларс Бранде. «Все верно. В своих шарах Рене укорачивал отверстие для большого пальца. Пальцы у него коротковаты, при этом у него была навязчивая идея, что палец непременно должен соприкасаться с дном. Он утверждал, что это дает ему возможность лучше почувствовать шар в момент закручивания». Тут встрепенулся и его брат Йонас. У него существовало много ритуалов. Масло перечной мяты, укорачивание отверстия для большого пальца, цвет шаров. К примеру, он напрочь отказывался играть красными шарами. Говорил, что они отвлекают его внимание от кеглей, когда он вытягивает руку вперед. — Да, — добавил пианист. Это были первые его слова. Еще прежде чем приступить к разбегу, он по три-четыре секунды стоял на одной ноге. «Надо было прозвать его не «Тройкой», а «Аистом». «Мы частенько шутили по этому поводу». Они немного усмехнулись, но довольно быстро остановились. «Вот это из второго шара». Асад протянул Карлу второй бумажный комок. «Я постарался быть очень аккуратным». Карл разгладил оба комка, положив их на барную стойку. Затем посмотрел на Асада. Какого черта он делал бы без него? «Карл, похоже на квитанции». квитанции из банкомата». Карл кивнул. «Теперь кое-кому из банковских работников придется поработать сверхурочно. Чек из Квикли и две квитанции из Денской банк. Три невзрачных, незаметных документа. И вот они вновь на верном пути».